Александр Авгор. Убить ведьму. Ночной лес молчал, будто всё живое вокруге вымерло. Три фигуры, покрытые капюшонами, приближались к каменному двухэтажному дому на опушке. Свет луны придавал зданию мертвецкий блеск. Молодой воин Ратибор остановился, Снял мешковатый капюшон и произнёс, выпуская ртом пар. Дом, словно затаившийся дикий медведь. Он ожидает нас, чтобы сожрать. Простолюд прозвал этот дом логовом смерти. Со злой усмешкой из-под капюшона сказала Просковья охотница. Хорош болтать. Прервал их Ермалай строгий. голосом под стать его грозному виду и скомандовал: "Взять ведьму, взять голобу". Три тёмные фигуры выхватили топоры из-под одеяний и направились к дому. Ратибору, как самому молодому и не знавшему опасных сражений воину, было дано простое задание. Он подбежал к задним окнам и затаился. В одном из окон горел свет. Ратибор должен был схватить ведьму в случае её бегства. Просковия-охотница, поцеловав нательный серебряный знак лесных богов, рванула с места. Она должна была обойти дом и рассыпать вокруг него высушенную звон траву. Со своей работой она справилась за пару минут. Ермалай строгий помолившись богу огня и крепко сжав топоры в обеих руках, закричал: вот-то дикий зверь. <реклый> Это был крик воина перед боем, крик человека, не знающего страха, крик идущего на смерть. Его голос эхом пронёсся в деревьях вокруг опушки. Свет в окне каменного дома ведьмы по газ. Ермалай разбежался и ударом ноги выбил толстую деревянную дверь и вбежал в дом. Резко переводя взгляд и меняя позиции для боя, он ожидал нападения ведьмы. По небольшому тёмному залу, в котором находился строгий, летало что-то чёрное, магическое, похожее на кусочки сгоревшей бумаги. Гермалай ждал, когда появится сама виновница ночной охоты. Ждать пришлось недолго. Из тёмного угла, напроникающий сквозь окно свет луны, вышла женщина. Перед воином предстала ведьма. Суровое лицо мужчины стало мягким. Глаза расширились от удивления. Он увидел явно не то, что ожидал. Перед ним предстала нескрюченная уродливая ведьма, коих он убил не один десяток. Ему явилась молодая и безумно красивая женщина. Она кого-то ему напоминала. "Это ты, голуба?" растеряв всю воинственность, спросил он. "Да," нежным голосом ответила она. "Я вижу в твоём лице удивление." Ермалай строгий выпрямился, неуклюже пожал плечами, и опустил руки с увесистыми топорами. Я я пришёл. Ничего не говоря, почти шёпотом начала Голуба, мягко ступая с стороны в сторону. Я знаю, что ты пришёл убить меня. Я знаю, что на улице меня ожидают ещё двое. Ведьма начала ходить вокруг Ермалая. И постепенно становилось всё ближе и ближе. Единственное, что я не знаю, за что? За что вы хотите убить меня? Я не сделала вам ничего плохого. Мы даже не знакомы. Чей приказ? Ермалай строгий был человеком чести, и слова ведьмы смутили его. Это приказ князя Святополка за убийство людей в деревне Брагина. Ах, да, Брагина. И ещё за деревню Курина, и за смуту в княжестве князя Святополка Голуба улыбнулась. От вида её красоты можно было опьянеть. Курина это да, но приписывать мне смуту глупо. Голуба звонко засмеялась, ещё больше смущая Громилу, а потом добавила: "Коли дела князя гнилы и наведьму валить нечего, Так значит, ты отказываешься от того, что с помощью чёрной магии подняла восстание крестьян против Святополка? Голубо улыбнулась. На лице Ермалая строгого читалось, что ему жаль встретить эту женщину при таких обстоятельствах. Голова воина понимала, что ведьма могла его дурачить, околдовывать, а сердце хотело её не убивать, отпустить. Он был человеком чести, клятву в верности князю вновь и вновь всплывала в его памяти, заставляя рассудок оставаться холодным хотя бы на короткий срок. Смута это скорее итог недодержащего правления князя. Народ зол, восстаёт против хозяина в надежде на лучшую жизнь. Отрусливый светополк обвиняет меня за свои же грехи. Молчи, ведьма, перебил её жёстко строгий будто освободившись от чар и вернув себе самообладание. Закрой свой рот, как ты смеешь клеветать князья? Полно войн, полно. Всё так же невозмутимо отвечала искусительница. Коли не веришь мне, коли считаешь виновной, коли не смогу себя переубедить, то руби головушку мою. Руби с плеча, руби наотмашь, только знай. Она подошла к нему предельно близко, Так что Ермалай смог почувствовать её запах. Запах весенних полевых цветов. Только знай, вины моей нет, и ты горько будешь сожалеть о содеянном. Ермалай строгий от таких слов слегка растерялся. Он почувствовал себя глупым мальчишкой, которого обвинили в шалости, но которую он не совершал. Его рука подняла топор. Веки закрылись, а губы прошептали: "Прости". Через мгновение глаза открылись, топор ударил и голова голубы упав покатилась по деревянному полу. Выходя из дома, держа трубленную голову за волосы, охотник за нечестью произнёс: "Чистый взгляд вопревыше всего". Ночной лес, как и прежде, молчал. Лишь голос строгого одиноко нарушил безмолвие. Дело сделано. Колдуня обезглавлена. Уходим. Ратибор выбежал из своей засады, и чем ближе он подходил к ярмалаю, тем сильнее расширялись его глаза. В них блестел ужас. Да что же это такое? заскулил молодой охотник. Да как это могло получиться? Ермалай, за что? Ну, полно, полно, малой. Попытался успокоить его старший. Такова наша работа, её не сделаешь, руки не замораф. Какая к бесам лесо работа, завопил словно раненый зверь Ратибор. Ты пошто её загубил? Угомонись, ради бога огня, малой, пока я тебя не высих как древной девчонку Сказав это, он погрозил тем, что было в его руке строгий осёкся. Он краем глаза заметил то, во что не хотел верить. Он поднял окровавленную добычу поближе, чтобы рассмотреть, и не поверил своим глазам. В его руке была отрубленная голова Просковие охотницы. Два охотника на нечесть вошли в дом с выбитой дверью, держа топоры перед собой. Голову Просковьи они оставили в мешке на улице, тело решили найти позже, после завершения задания. Они договорились не разговаривать с ведьмой, а как только её увидят, сразу пустят в ход оружие. Строги уже успел убедиться в том, что магия ведьмы сильна. А её красота опасна. Видишь, как что-то чёрное летает по залу? спросил Ермалай. Это означает, что голуба всё ещё в здании. Она не успела скрыться. А, возможно, она и не хотела бежать. Продолжил Ратибор мысли старшего еле заметно дрожащим голосом. Возможно, она знала, что мы вернёмся, чтобы убить нас. Послышался скрип деревянных полов. Ведьма вышла из тени. В этот раз она не улыбалась. Оба охотника замахнулись топорами, но кинул в цель только Ермалай. На его удивление оружие пролетело сквозь женщину. "Пес леса!" закричал старший. "Это видение, осторожно!" Внезапно за спиной прозвучал скрип. Строгий, с разворота попытался ударить по врагу, но его второй топор смог разрубить лишь воздух. Он снова ударил, но теперь в тёмный угол. Сталь наткнулась на камень и издало жалкое здынь. Ермалай наугад начал рубить тьму, досталось и чёрным сгустком ведьмовской энергии. Но всё безрезультатно. На лестнице вещей на второй этаж промелькнул еле заметный свет. Второй топор охотника полетел за ним следом, но, отлетев от невидимой в темноте преграды, куда-то упал. "Выходи, проклятая!" завопил он. Всё это время Ратибор стоял неподвижно с поднятой рукой. Старший схватил его за плечо и с силой потянул к себе. "Очнись, болван! Коля жизнь дорога". Ратибор, словно тряпичная кукла, свалился на пол. Глаза его безучастно смотрели в темноту. "Очнись, слышишь?" Ермалай почувствовал давно забытый и где-то далеко в детстве страх и бессилие. Воин был закалён на полях сражений с людьми и в битвах против нечисти, которая умирала в два счёта. Но тут совсем другое дело. Зло с внешностью юбогини совсем затуманило его разум, а теперь и поглотило молодого воина, лежащего на полу. Строгий совершенно не был к этому готов. Он не знал, что делать. Вновь заскрипел пол. Опытный охотник вырвал оружие из руки напарника и приготовился к ближнему бою. Бросать наугад последний топор не было смысла. Скрип звучало повсюду. Он был везде. Какофония трущихся друг об друга сохшегося дерева заползала в голову. Ермалай выронил топор, прищурился и чтое сила закрыл руками уши. Казалось, вот-вот взорвётся голова, но внезапно скрип прекратился. Строгий не веривал волшебному избавлению, открыл глаза и уши. Вокруг, как и прежде, была мертвецкая тишина. Внезапно Ратибор вскочил с пола и попытался схватить Ермалая. Последний с лёгкостью отбил атаку прямым ударом в челюсть. На мгновение молодой охотник потерял ориентацию в пространстве, но быстро придя в себя с новой силой наступал на старшего. Удары неумело попадали по телу опытного воина и лишь злили его. В ответ тяжёлые кулаки Строгова причиняли куда больший урон Ратибору, ломая рёбра, выбивая зубы. А помнишь, малец, Походу, я не выбила из тебя душу. Это ведьма колдовала тебя. А помнишь? Но слова не образумили молодого охотника. Он с нечеловеческой выносливостью продолжал бой и запрыгнул на уже уставшего Строгова. Остатки разбитых зубов ванзились к шею Ермалая, выпуская наружу горячую кровь воина. Эх ты, тварьюга бесовская, очнись! В ответ новый кус и россыпь ударов. Опытный воин не удержался и упал на пол. Одержимый отлетел от него и ударился головой о каменную стену, но через мгновение вновь вскочил на ноги и побежал на жертву. Из последних сил Ермалай вцепился в кусающуюся голову нападавшего и раскрыл его пасть своими мощными руками. Что-то хрустнуло, и опытный воин разорвал рот Ратибору. Хлынула кровь, она заливала глаза, попадала в рот. В воздухе витал запах железа. Строгий схватил бывшего друга за затылок и впечаталса звуком лопающейся тыквы его голову в пол. Ноги мертвеца раздёрнулись и ослабли. Не видать тебе победы. отплюнув кровь, вскрикнул Ермалай. Не на того напали! Он оторвал кусок рукава мешковатого одеяния мертвеца и перевязал себе шею. Это ты на меня напал, я лишь защищалась, сказала ведьма, выходя из тени. На её прекрасном лице читалась усталость. Я ожидала возможности бегнуть. Почему ты не воспользовался? Приказ князя светополка, ответил обессилевший воин в попытке встать. Лежи. Галуба подошла ближе и слегка присела. Не вставай, а иначе мне придётся тебя убить. Ермалай улыбнулся, но у него это получилось неумело. Знаешь, ведьма, вначале я был околдован твоей красотой, но сейчас я увидел твою истинную сущность. Галубу устало улыбнулась в ответ и начала зажигать свечи в комнате. А ведь я тебя сразу узнала. Именно поэтому ты всё ещё жив. Строгий вновь попытался встать, но ноги отказывались ему подчиняться. Я помню тебя, Ермалай, сын сапожника из деревни Брагина. Строгий удивился тому, откуда ведьма знает о его прошлом, но мгновение спустя списал всё на колдовство. Давай, ведьма, рассказывай. Выполил вонь сухмылкой. Помнишь ли ты Дарью Баторину? Знахарку? Допустим. А помнишь ли ты, как она спасла тебе жизнь? Улыбка сошла с лица охотника, лежащего на полу. В его памяти появились картины прошлого, яркие вспышки из его далёкого детства. Он совсем маленький бежал за матерью по полю. Они возвращались со сбора ягод в деревню. Глаза слепило яркое солнце, что-то тёмное закрыло его. Это был беглый бандит на коней с серого княжества. Дальше всё было как в тумане. Что-то проткнуло грудь Ермалая, и она запылала всепоглощающей болью. Мальчик упал. Следом упала и его мать. На неё накинулся всадник и стал рвать на ней одежду. Она отбивалась, кричала, проклинала напавшего, но это не помогло. "Отведай-ка настоящего мужика, дрянь!" простонал бандит с голатовой слюну от нетерпения. "Да тебя снизошёл сам коготь, лучший любовник серого княжества". Мальчик потерял сознание. Всё дальше было как в дыму. Откуда ты знаешь Дарью Баторину, ведьма? Выплывая из воспоминаний, спросил мужчина. А помнишь маленькую девочку, которая паила тебя отварами в доме знахарки? Её внучку. Помнишь, как долгие недели ты провалялся в её доме. Все считали, что от раны, нанесённой мечом, ты вот-вот умрёшь, но ты упорно сопротивлялся смерти. Моя бабушка и я выходили тебя. Спасли. Это не можешь быть ты. закричал Ермалай. Те люди были добрыми, а ты само зло. Вспомни, как звали ту девочку? Голума. Точно. Это не ты. Почему? Спокойно спросила ведьма. Я не верю. С сомнением ответил строгий. Его вновь накрыли воспоминания. Мальчишка обнял Дарью Баторину и со слезами на глазах поблагодарил её за исцеление. Следом он поцеловал в щёку маленькую голубую и прошептал ей что-то на ухо. А потом ушёл с обозом в горы, чтобы обучаться воинскому делу. Помнишь, что ты сказал мне на прощание? Спросила Калдунии с лицом ангела, в свете свечей, оно было ещё прекрасней. Да, я сказал, что убью Клыка, и мы увидимся с тобой снова. Ты убил его? людей с кличкой Клык, и которые были родом из серого княжества. Оказалось 6 человек. Так ты убил его? Я убил их всех. Всех шестерых. Значит, издержал своё обещание. Им встретились. Они сидели за столом в окружении нескольких зажжённых свечей. Наступал рассвет, и убранство дома постепенно обрело свои очертания. На столе стояла ополовиненная бутылка вина. Он и она пили молча, лишь изредка обрывая тишину воспоминаниями. Так бывает, когда двое бывших друзей встретились спустя долгие годы и не могут найти общие темы для разговора. Время сделало из них чужаков. А вот что ты убила людей с Брагиной и Курина, голуба? Ермалай уже не называл её ведьмой. Молодая женщина выдохнула и выпила бокал вина с залпом. Поморщилась. Помнишь? начала она. Был такой парень в нашей деревне, обезген. Сын пастуха? Помню. Я однажды отвесил ему за трещину за то, что он убежал какой-то мелюзго во дворе. Так вот, когда мы выросли, он начал ко мне свататься. Строгий ххотнул и одновременно скривил лицо от боли в ране на шее, которая была обработана и перебинтована голубой полчаса назад. Этот мерзкий рукоблуд, продолжила она. Приходил к моей бабушке и просил её благословения. Она знала моё отношение к нему и отказала. Женщина замолчала. И её красивое лицо наполнилось грустью. Тогда он отравил скот и сказал сельчанам, что это сделала моя бабка, что она ведьма и её нужно казнить. И люди поверили? Конечно, нет. Но они её не защитили. Но обезген подошёл к воеводе князя Светополка Буру. Абур долго не церемонился, отправил трёх охотников на нечесть к нам в деревню. Таких же, как мы. С грустью произнёс Ермалай. таких же, как вы", повторила женщина и продолжила. Они схватили бабушку и обезглавили её, а голову в мешке отвезли буру. А как ты стала ведьмой? Я сбежала в лес после того, как обезген пришёл ко мне угрожать. Мол, если я не выйду за него, следующая глава слетит с моих плеч. Не хочу рассказывать подробности, кто как искала логово ведьм, как вступила в их клан, как обучалась колдовству, и так один. Через 3 года я вернулась Брагина и извела всех, кроме детей, проказой. Детей я не тронула, чтобы у них была возможность отомстить, когда они вырастут. Обесген гонил заживо, но я так и не увидела его смерть. Бур послал войска, и они сожгли всех прокажённых и даже здоровых детей. Месть слаще мёда. Стиснув зубы, сказал Ермалай: "Но честь и клятва превыше всего". Но ну, так мести была моей клятвой. А деревня Курина? В Курине жили охотники, казнившие мою бабушку. Я затуманил их разом и отправил убить Бура. Бур Селён, твёрдо сказал воин. Он-то их и порубил на куске. Остался Бур? Нет, он просто воин, который подчиняется приказам и клятве верности своему князю. С меня хватит убийств. Ермал с строгими медленно встал. Что ты будешь делать? спросила Голуба, подходя к нему. Я не знаю. Мне нужно время. Я должен похоронить своих товарищей. После этого я вернусь. Есть лопата. Наступило утро. Глубо залила кипятком лесные травы в чайнике. Получился бодрящий утренний напиток. На душе было спокойно. Она поставила на стол две кружки, хлеб, вяленое мясо и миску с ягодами. Подошла к окну и долго всматривалась в лес в поисках ярмалая строгового. Повернулась, чтобы разлить отвар, и почувствовала боль в животе. На неё с печалью в глазах смотрел Ермалай. Правой рукой он держал нож, находившийся по рукоять в голубе. Платье было в крови. "Прости", сказал он. "Я надеялась, ты так не сделаешь", ответила она. "Клятва. Я её заложник. Я обещал служить князю, убить тебя его приказ". Но честь заставляет меня тебя спасти. Так как ты поступишь? Теряя силы, спросила женщина, которая даже на грани смерти была прекрасна. Я просто уйду, оставив тебя на волю богов. Мне очень жаль. Сказав это, мужчина вытащил нож из плоти. Кровь потекла быстрее. Голубо зажала руками рану и упала от боли и бессилия на колени. Вокруг дома моя подруга Просковея рассыпала звон траву. Она помешает тебе уйти, чтобы найти спасение. Но возможно, у тебя есть снадобье дома, и ты сможешь излечиться, а после найти меня и отомстить. Воин подошёл к Голубе и как в детстве поцеловал её в щёку. "Прости", прошептал он ей. "Я надеюсь, что ты выживешь". И мы ещё раз увидимся. Ермалай вышел из дома и побрёл через лес. Спустя полчаса ходьбы его должны были ждать три привязанные лошади, две из которых принадлежали его, уже мёртвым и похороненным сегодня утром друзьям.